Глава 18. Комната для допроса, 232. Сделав небольшую пометку в протоколе, Клои переходит к следующему вопросу. «Сколько точно по времени длится ваша связь с любовником?» «Около трёх лет. Мы с Диком не отмечали особые даты». Иронично улыбается миссис Хант. Тон её голоса звучит слишком отвлечённо, что невольно порождает различного рода подозрения. «Вы крайне редко выезжали в город, так?» «Да, офицер», — подтверждает элинор приложив к сочащейся ране на губе антисептическую салфетку. «Можете мне рассказать, где вы встречались со своим любовником?» — спрашивает Клои и предусмотрительно дополняет. «Я не стану разглашать данную информацию вашему мужу. У нас дома, когда Крис был на работе». Быстро и чётко отвечает женщина. Ваш муж ни о чём не подозревал? А как же камеры? Клои позволяет себе усомниться в показаниях потерпевшей. Вы говорили, что Кристофер тщательно отслеживал ваше передвижение внутри особняка. Снаружи тоже. Уточняет миссис Хант, затянувшись очередной заимствованной у офицера сигаретой. Эленор пристально смотрит в глаза Клои. Я отключала их, кроме одного единственного раза. Я просто забыла. «Хорошо, с этим разобрались». Кивает Бейли, уткнувшись в свои записи и испытывая ощутимое облегчение от разрыва зрительного контакта. Давно ей так тяжело не давалась беседа с потерпевшей. «Теперь вы объясните, зачем отправили мужу запись?» «Не знаю. Возможно, мне стало скучно. Хотелось, чтобы Крис приревновал». Заявляет миссис Хант, небрежно передернув плечами. «Словно речь идёт о чём-то обыденном и естественном». Я думаю, вы лжете, Эллинор. Прямо заявляет Клои. Дик мог воспользоваться вашим телефоном? Не думаю. Неприязненно нахмурившись, Эллинор Хант наконец-то подает признаки живого человека. Давайте подумаем. Чисто теоретически. Когда вы были в душе или где-то еще, оставив Дика без вашего присмотра, он мог это сделать? Допытывается Клои, чувствуя, что выбрала верный след. Эленор не отвечает, но по ее тяжелому взгляду из-под лобья Бейли с удовлетворением понимает, что подобралась к цели. Миссис Хант, я снова спрашиваю, кто отправил запись вашему мужу? Дик. Затушив сигарету, негромко произносит Эленор. С вашего телефона? Да. А вы, в свою очередь, чтобы выкрутиться, пытались убедить мистера Ханта в том, что считали... Будто занимались сексом с ним, а не с другим мужчиной. Продолжает свою мысль офицер Бейли, и, к ее удивлению, Эленор Хант не пытается возражать. Да, вы правы. Так и было. Не моргнув глазом, признается женщина. И он поверил? Думаю, да. То есть вы снова не уверены? Раздражается офицер. В конечном итоге он меня простил. Вот что главное. С натянутой улыбкой рассуждает миссис Хант. Это вы так решили, элинор Или Кристофер заставил поверить, что простил вас? Думайте, как хотите. Отмахивается Лин, отрешенно уставившись на свои запястья, покрытые синяками. Вы пару минут назад сказали, что Дик вас преследовал. Напирает офицер Бейли. В ваш дом не так просто попасть. Почему вы просто не прекратили заказывать еду в том ресторане, где он работал? Вместо этого вы готовились к его визитам, отключая камеры. Где логика? Вы еще не проверили, Дика? Взяв еще одну сигарету из пачки офицера, спрашивает миссис Хант. Вы не знаете его полного имени, так? Нам не удалось обнаружить среди сотрудников перечисленных вами заведений доставщика с таким именем. Нехотя признает офицер. И не удастся. Почему? все просто офицер широко улыбается лин выпуская струю серого дыма дик никогда не работал курьером